Глава 14 Голос принадлежал парализованной графине. Она сумела приподняться в кровати, и на лице ее ясно читался ужас. Муж поспешно кинулся к ней, а Римана с улыбкой, полной странного презрения, поднялся из-за рояля. Мисс Шарлотта, какое-то время сидевшая прямо и неподвижно, вскочила, чтобы позаботиться о больной, Но необычайно взволнованная леди Элтон, казалось, испытывала невероятный прилив жизненных сил. «Оставьте меня. Я в порядке», — нетерпеливо бросила она. «Мне лучше, намного лучше, чем в последние несколько месяцев. От музыки мне становится легче». Она обратилась к мужу, добавив, «Пусть ваш друг подойдет ко мне и сядет рядом. Я хочу с ним поговорить. У него поразительный голос, и мне знакома песня, которую он пел». «Я видел ее в одном альбоме очень давно, я хочу знать, где он нашел ее». Римана осторожно и почтительно приблизился к постели больной, и лорд Элтон уступил ему стул подле ее постели. «Вы чудесным образом влияете на мою супругу», — сказал он. «Я уже много лет не видел ее такой оживленной». Оставив их наедине, он удалился туда, где мы сидели втроем с леди Сибил и мисс Честни и вполне непринужденно беседовали. Я только что выразил надежду, что вы и ваша дочь навестите меня у Уилла в Смире, лорд Элтон, обратился я к нему. Брови его чуть сдвинулись, но он заставил себя улыбнуться. Мы будем рады навестить вас, пробормотал он, когда вы вступаете в права владения? Как только это станет возможным, буду ждать в городе до следующего приема при королевском дворе, так как и я и мой друг приглашены туда. О, да, э, да, это всегда разумно. «И проблем в половину меньше, чем для леди в салонах. Все заканчивается довольно быстро, и корсеты с низким вырезом не обязательны. Кто вас порекомендовал?» Я назвал имя одной известной личности с хорошими связями при дворе, и граф кивнул. «Очень достойный человек. Лучшего и представить нельзя», — благодушно сказал он. «А эта ваша книга. Когда она выходит?» «На следующей неделе. Нам следует купить ее». «Нам непременно следует ее купить», — подхватил он, изображая интерес. «Сибил, добавь ее в список своих библиотечных книг». Она согласилась, хотя, как мне показалось, довольно безразлично. «Напротив, вы должны позволить мне подарить ее вам», — возразил я. «Надеюсь, вы не откажете мне в этом удовольствии». «Вы так добры», — ответила она, вскинув на меня свои прекрасные глаза. «Но мне ее пришлют из библиотеки Мьюдис. Библиотекарь знает, что я читаю все подряд» хотя должна вам признаться, что покупаю я только книги, написанные Мэйвис Клэр». И снова прозвучало имя этой женщины. Я чувствовал досаду, но постарался ничем не выдать себя. «Я буду ревновать вас к Мэйвис Клэр», — сказал я шутливо, «как и большинство мужчин», — тихо сказала она. «Вы в самом деле рьяны ей преданы», — воскликнул я слегка удивленно. «Думаю, да. Хотела бы я увидеть другую женщину, столь благородную, как она». Во мне самой нет ни следа гениальности, и поэтому я так чту ее в других женщинах. Я хотел было отпустить подходящий комплимент, но внезапно все мы вскочили со своих мест, встрепенувшись от ужасного, судорожного крика. Так могло бы кричать животное, терзаемое мукой. На миг мы застыли в оцепенении, напуганные, и смотрели на Риманеза, с глубоко озабоченным видом приближавшегося к нам. «Боюсь, что графиня не здоровится» тихо сказал он. «Возможно, вам стоит проведать ее». Новый вопль прервал его, и, пригвожденные к месту ужасом, мы увидели, как леди Элтон билась в конвульсиях, охваченная неким кошмарным припадком, колотя по воздуху руками, словно сражалась с невидимым врагом. В одно мгновение лицо ее утратило всякое подобие человеческого, жутко исказившись, и послышался дикий сдавленный крик, прерываемый приступами мучительного удушья. «Боже мой, милосердный Боже, Господи Боже, скажите, Сибил, молитесь, молитесь Богу, молитесь!» С этими словами она тяжко рухнула на постель, лишившись дара речи и сознания. Царило всеобщее смятение. Леди Сибил с мисс Шарлоттой бросилась к матери, где она честно отпрянула, дрожа от страха. Лорд Элтон кинулся к колокольчику и принялся остервенело звонить. Пошлите за доктором, крикнул он напуганному слуге. У леди Алтон слово удар. Ее следует немедленно отвезти в ее комнату. Могу ли я чем-то помочь? спросил я, мельком взглянув на Риманеза, с мрачным видом стоявшего в стороне и застывшего в молчании, словно статуя. Нет, нет, и все же спасибо вам, граф, с благодарностью стиснул мою руку. Не следовало ей спускаться, это слишком ее взволновало. Сибил, дорогая, не смотри на нее. Это лишь расстроит твои нервы. Мисс Чес, не умоляю, отправляйтесь в вашу комнату. Шарлотта сделает все возможное. Пока он говорил, двое слуг унесли бесчувственную графиню наверх. И когда ее напоминавшую гроб постель прокатили мимо меня, один из них накинул покрывало на ее лицо, чтобы скрыть его. Но я успел увидеть чудовищную перемену в ее чертах. Неизгладимую печать ужаса на осунувшемся лице ужаса невиданного, что бывает лишь на картинах художников, изображающих терзаемые мукой заблудшие души. Глаза закатились, остекленели, застыв в глазницах, и в них отражался все тот же отчаянный, безумный страх. Как ужасно было это лицо! Кровь встыла в жилах от одного его вида, и мне сразу вспомнилось видение прошлой ночи и бледные черты трех призраков, явившихся мне в страшном сне как похоже на них была сейчас леди Элтон. Объятый ужасом и отвращением, я отвел взгляд и с радостью увидел, как Риманас прощается с хозяином, выражая свое сожаление и сочувствуя беде, постигшей его дом. Я же приблизился к леди Сибил, сжал ее холодную дрожащую ручку в своих руках и почтительно поцеловал. «Мне очень жаль», — тихо сказал я. «Я бы сделал что угодно, чтобы утешить вас». Она взглянула на меня. Глаза ее были спокойны и сухи. Благодарю вас. Но доктора постоянно предупреждали, что и грозит новый удар, который лишит ее дара речи. Это очень печально. Возможно, она проживет так еще несколько лет. Я снова выразил свое сожаление. Могу ли я навестить вас завтра? спросил ее я. Это будет весьма любезно с вашей стороны, тихо ответила она. Увижу ли я вас? спросил я еще тише. Если вы пожелаете, конечно. Наши взгляды встретились. Я инстинктивно чувствовал, что ей ведомы мои помыслы. Я снова стиснул ее руку, и она не отняла ее. Затем с глубоким поклоном я оставил ее, чтобы повращаться с графом Элтоном и мисс Честне, ужасно опечаленной и напуганной. Мисс Шарлотта Фицрой покинула гостиную, чтобы присмотреть за сестрой, и не вернулась, чтобы пожелать нам доброй ночи. Римана на миг задержался, чтобы перекинуться парой слов с графом. Когда он нагнал меня в прихожей и накинул свое пальто, на губах его играла странная улыбка. «Печальный конец Эллен, графине Элтонской», сказал он, когда экипаж тронулся, увозя нас прочь. «Паралич, должно быть, один из страшнейших недугов, что могут поразить ветреную леди». «А она была ветреной?» «Сказать, что она была ветреной, значит слегка преуменьшить. Но другого слова мне не сыскать», ответил он. Когда она была молода, а сейчас ей нет и 50, она уже успела сделать все, на что только способна падшая женщина. У нее было множество любовников, и мне известно, что один из них даже покрыл долги ее мужа, проигравшегося на скачках, на что граф с радостью согласился. Давили кредиторы. «Какой позорный поступок!» — вырвалось у меня. В глазах Римана зачиталась издевательская веселость. «Вы так считаете?» «В наши дни...» Высшие десятки на подобные склонны смотреть сквозь пальцы. Это в порядке вещей. Если у дамы есть любовники, а ее муж смотрит на это благосклонно, о чем тут говорить? Не о чем. Как нежна ваша совесть, Джеффри?» Задумавшись, я сидел в молчании. Мой спутник закурил сигарету и предложил одну мне. Я механически взял ее, не прикурив. «Этим вечером я сделал ошибку», — продолжил он. Не стоило мне исполнять эту последнюю песню любви. Дело в том, что стихи написаны одним из бывших поклонников ее светлости, человеком, в котором было что-то от поэта, и она думала, что была единственной из живущих, кто когда-либо видел их. Ей хотелось узнать, был ли я знаком с автором этих строк, и я ответил, что был, и весьма близко. Я как раз говорил с ней об этом, объясняя, почему так хорошо его знал, когда у нее случился этот тяжкий приступ, и на этом наша беседа оборвалась. Вид у нее был просто ужасный, разбитая параличом Елена современной Трои. Да, облик ее в тем мгновения был весьма отталкивающим. Красота, мешаясь с распутством, часто кончает свой путь судорогами, остекленевшим взглядом и безвольным телом, застывшим мне жизнью и смертью. Так природа мстит распутному телу. Знаете ли вы, что вечность мстит порочной душе весьма схожим образом? «Откуда вам это известно?» – спросил я с невольной улыбкой, разглядывая его лицо, отражавшее безупречное здоровье и могучий интеллект. «Ваши абсурдные фантазии о душе – единственный след безрассудства, что я сумел вас найти». «В самом деле?» «Что ж, рад, что во мне есть нечто безрассудное. Лишь благодаря глупости может существовать мудрость. Признаю, что мои воззрения касательно душ куда как причудливы». «Я прощаю вам это», – сказал я со смехом. «Да простит меня Господь за мою слепоту и самонадеянность!» Он пристально смотрел на меня. «Вообще-то я готов просить вам что угодно, лишь ради вашего голоса. Я не пытаюсь польстить вам лучше. У вас ангельский голос». «Нет нужды прибегать к неуместным сравнениям», — ответил он. «Доводилось ли вам слышать, как поют ангелы?» «Да», — сказал я с улыбкой, этим вечером. По лицу его разлилась мертвенная бледность. «Весьма щедрый комплимент», — сказал он, усмехнувшись через силу, и торопливо опустил окно кареты, хоть ночи была морозной. «Мне душно здесь. Давайте проветрим немного. Смотрите, как сверкают звезды, как драгоценные камни в божественной короне». Жестокий холод, подобно жестоким временам, позволяет лучше разглядеть благородные дела. Там вдалеке едва виднеется звезда. То рдеет, словно угли, то сверкает голубой молнией. Я вижу ее всегда, в отличие от многих. Это Алголь, и суеверные зовут ее злой звездой. Я люблю ее в основном за то, что у нее столь дурная слава. Вне всякого сомнения ее оболгали. Может быть, там ледяная адская бездна, где рыдающие души стынут в льдах своих пролитых слез. А может, это начальная школа на пути к краю? Кто знает? А там... «Далеко-далеко сияет Венера. Это ваша звезда, Джеффри, так как вы влюблены, друг мой. Признайтесь, разве нет?» «Я не знаю», — проговорил я. «Словом «влюблен» вряд ли можно описать мои чувства. Вы кое-что уронили», — вдруг сказал он, подняв с пола увядший букетик фиалок и протянув его мне. Он улыбнулся, видя, как у меня вырвался непроизвольный, расстроенный возглас. «То были цветы Леди Сибил, которые я так неосмотрительно уронил и я понял, что он обо всем догадался. Я молча принял букетик из его рук. «Мой дорогой друг, вам нет нужды скрывать свои намерения от своего лучшего друга», сказал он серьезно, но добросердечно. «Вы хотите взять жены прекрасную дочь графа Элтона. Так тому и быть. Доверьтесь мне. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ваше желание исполнилось». «Это правда?» воскликнул я с нескрываемой радостью, так как понимал, какова его власть над отцом Сибил. «Правда, я обещаю вам это», — серьезно ответил он. «Уверяю вас, что всем сердцем жажду этого брака. Я сделаю для вас все возможное. В свое время я свел вместе немало влюбленных». Сердце мое ликовало, и, расставаясь ту ночь, я горячо жал его руку, глубоко благодаря богинь судьбы за то, что те послали мне столь доброго друга. «Кого вы благодарите?» — загадочно спросил он. Богинь судьбы. «Вот как?» «Сестрицы эти прискверные создания! Быть может, это они навещали вас минувшей ночью?» «Избави Бог!» — воскликнул я. «О! Бог никогда не избавляет от необходимости следования его заповедям», — ответил он. «Иначе ему бы следовало уничтожить себя самого». «Если он вообще существует», — небрежно отмахнулся я. «Воистину. Если». С этими словами мы расстались и удалились в свои номера, гранд-отель.